Глава 11. О любви животным и мужьям. «Я в реке, пускай река сама несет меня», – решил ежик, как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Сказка о рыцаре-ежике, чье храброе сердце подсказало правильный путь в заколдованном лесу, записанная со слов леди Дахерти славным минизингером Альбрехтом фон Йохансдорфом. Идти пришлось не то чтобы далеко, скорее уж путь был запутан. Сначала мы прошли мимо телеги, на которой возвышалась странного вида штуковина. Это такая большая, очень большая ложка на деревянных подпорках, обвязанная кучей веревок. Выглядела она на редкость воинственно для ложки. Сиг охотно пояснил, что штуковина называется анагр и предназначена для швырения камней. Потом он показал мне марганель, и баллисту, и даже таран, могучий ствол, украшенный бараньей головой. Этим тараном лорд Дахерти высадил ворота Дингвала. Очаровательное хобби. Кто крестиком вышивает, кто ворота штурмом берет. Я рада, что его светлости есть чем заняться на досуге. Нервное веселье на грани истерики клокотало в крови, а за тараном начинался палаточный город. Здесь было грязно и шумно. Кто-то мылся, поливая себе из ведра, отфыркиваясь и матерясь. Кто-то кошеварил, кто-то спешил развесить одежду, сам оставаясь почти голым. Играли в кости, чинили сапоги, выясняли отношения. Натака налетел какой-то тип с ножом, но получил пинка и откатился безвозвратно, что меня лишь порадовало. «К чему новые опасные знакомые, когда и старых хватает?» «Сержант!» – окликнул Сик. И я увидел лошадь, прелестную кобылу из Абеловой масти, плотного сухого телосложения, небольшая голова с квадратным лбом и слегка вогнутой переносицей, высокая шея с лебединым изгибом, прямой круп и характерно высокий хвост. «Красавица!» Большие выпуклые глаза смотрели на меня с печалью. И ноги передние были отставлены как-то странно, а задние подведены под туловище. Голова опущена, а на боках на лошади проступали тёмные пятна. Перед кобылой в позе родановского мыслителя, только если ваяли его в серой шинели, застыл человек. Сидел он в полуоборота Я видела ёжик светлых волос и старый шрам, просвечивавший через них. Изрезанную мелкими морщинами щёку и слезу, которая медленно сползала по этой щеке. «Сержант! Тут это... Сержант!» сик вдруг заговорил тихо, как говорят о постели умирающего, хотя на умирающего сержант никак не походил. Скорее уж, скорбящий родич. «Мы... того...» От Сига отмахнулись, неудостоив ее взгляда. Вздохнули оба. И лошадь, и человек одновременно. И сколько муки было в этом вздохе! Он сказал, что все что нет шанса, что может только отпустить без мучений. Мою снежинку отпустить без мучений. В голосе сержанта прозвучало столько искреннего удивления, что мне стало жаль его, хотя я все еще не понимал, в чем дело. Я сказал, что его самого отпущу без мучений. Сержант протянул руку, и лошадь сделала шажок навстречу, крохотные, Она опиралась на пятку и уже потом перетекала на полное копыто. Ей явно было больно, но снежинку тянуло к человеку. А я вдруг поняла суть проблемы. Мама говорила, что у меня хороший глаз. Давно началось. Оттеснив сига, я присела рядом с лошадью. Надеясь, что не слишком подрастеряла старые, казавшиеся ненужными навыки. Тише, красавица, я только посмотрю. Больно? Потерпи, сейчас станет легче. Почему меня не остановили? Не знаю. Растерялись от такой наглости? Или же прониклись пессимистическим настроем сержанта, который, казалось, утратил всякий интерес к жизни. Главное, что не остановили. А Снежинка все поняла правильно. Животные, они вообще гораздо умнее, чем думают люди. Может, поэтому у меня получалось находить с ними общий язык. Капуто было горячим. А при легчайшем надавливании Снежинка вздрагивала. «Тише, девочка, тише!» Я говорила с ней, и она отзывалась на голос тихим ржанием, до того жалобным, что даже мое сердце дрогнуло. Давно хромать начала? Этот вопрос я задала сержанту, который глядел на меня, словно только что увидел, но ответом, к счастью, достоил. Утром. Сначала легонько, а теперь вот совсем. Утром. Это сколько часов? Да в любом случае меньше двенадцати. Значит, прогноз скорее благоприятный. Так, асептический пододермит – Если ничего не путаем, а путать нельзя. Симптомы совпадают. А лечение? Что я помню? Я же помню. Во-первых, нужна опилки или торф, или что-нибудь другое, только мягкое, толстый слой. Ей будет легче стоять. Во-вторых, ведра с холодной водой или льдом. Или глина подойдет. Да, глина подойдет. Сделаем башмаки. А вот на третьем пункте я запнулась. Фуруцелин, перекись водорода – Нет, Изольда, здесь даже скипидара нет, не то что антибиотиков. Но Снежинка доверчиво положила голову мне на плечо. Поверила, что поправится? Ей ведь не хочется умирать, не потому что Снежинка боится смерти. Лошади относятся к ней иначе. Ей просто страшно оставлять этого человека одного. Они давно вместе, и любовь их гораздо более искреннее, чем случается между людьми. Откуда я знаю? Знаю, и всё тут. Дёготь. Есть здесь дёготь? Такой, который из березы получают. Это было самое простое средство, которое только пришло на ум. Что еще? Ты же знаешь, Изольда. Ты же проходила подобное не только по учебнику. И еще надо кровь спустить, литра два или три, и расковать бы. Потерпишь? Снежинка соглашается. Она потерпит не ради себя, ради человека. А через два 3 дня надо будет компрессы из теплой глины сделать. Она поправится, сержант поднялся. Она ведь поправится. Он был невысок, не намного выше меня, худощав и опасен для врагов. Я как-то сразу поняла это, хотя сержант не сделал ничего, чтобы напугать меня. И сейчас надо бы солгать. Это же просто. И даст мне шанс выбраться из передряги. Но я ответила честно. У нее будет шанс. Пожалуй, это правильный ответ. И сержант закутался в свою старую шинель. Спасибо. Что ж, если повезет, то у меня появится друг». Леди Изольда не было в ее покоях. Леди Изольда не была в башне. Леди изольды не было и в замке, пусть бы его и обыскали трижды. Да, ее видели утром, кажется, в галерее, и еще около зимнего сада, и у оружейной. Видели, но не придали значения. Кому она нужна, если каждый от лорда-канцлера до последней поломойки знал, что уже к вечеру леди Изольда покинет замок навсегда – а у леди Лоу хорошая память и скверный характер. А все почему? Все потому, что он, Кая Дахерти, дал понять самым неоднозначным образом, что именно этого и желает, и попросту забыл о разговоре. Он прекрасно помнил о дороге в замок, о собственной злости, об обиде, о встрече на мосту и разговоре с Урфином. Об Изольде он тоже помнил, Вернее, вспомнил всё и сразу. И то, что пальцы у неё тонкие, а волосы лежат за витками, но на макушке поднимаются мягким хохолком. Глаза цвета стали с тёмным кольцом вокруг радужки. И что ресницы длинные, а от них на щёки тень падает, которую хочется стереть, будто соринку. Но прикасаться страшно. Уж очень хрупкая эта женщина. И Кая способен причинить ей боль. Прикасаться не понадобилось. Причинил. Забыл. И дал понять неоднозначным. Странное выражение, но вполне в духе лорда-канцлера, который держался обиженно, словно обманут был в лучших чувствах. А замок обыскивали в четвертый раз, методично, быстро. Слуги открывали запертые комнаты, заглядывали под кровати, в сундуки, в старые шкафы и даже корзины с бельем. Спускались в подземелье, простукивали бочки с вином и с оленьями, добрались и до тюремных камер. Бесполезно, Изольда исчезла. «Возможно, это наилучший из всех вариантов», – осторожно заметил лорд-канцлер. «Моя дочь, вашей дочери, следовало лучше исполнять свои обязанности». «Нельзя злиться на женщину. За поступки женщины всегда отвечает мужчина». «О, «Вы же серьезно, Кая? Если этой девицы нет в замке, то ее, считайте, в принципе нет». Лорд-канцлер придвинулся ближе. От него пахло миндальным маслом и вузком для волос, и мертвым волосом тоже. Мармэр кормок любил парики. Они делали его выше, а заодно и лысину прикрывали. И надо радоваться, что все разрешилось столь безболезненным способом. От ярости, которую с каждой минутой было все сложнее сдерживать, свело челюсти, а лорд-канцлер расценил молчание по-своему. «Вы чувствуете себя ответственным, но это ложная ответственность. Каждый получает то, чего заслуживает, и если ей не сиделось на месте...» у Старика тонкая шея, ее легко сломать. Пожалуй, Кайя и вовсе мог бы оторвать голову, не прибегая к силе иной, кроме собственной. «В ваших интересах будет...» Говорить получалось с огромным трудом. я требовала выхода, и Кай уже сомневался, что справится с собой. Найти Изольдо. Живой. Невредимый. Расковывал снежинку хмурый и прокопченый тип. Работал он быстро, молча и довольно профессионально, не причиняя лишней боли неумением. Но сержант все равно морщился, кривился и уговаривал кобылу потерпеть. Не знаю, что он ей на ухо шептал, но снежинка лишь вздыхала. Столь же смирно вела она себя, когда я, не без помощи кузнеца, имя его осталось неизвестно, осматривала копыта. Выглядели не слишком хорошо – Ну, хотя бы без явных признаков нагноения. С инфекцией я бы вряд ли справилась, а тут, глядишь, и повезёт. Влюблённым должно вести. И Снежинка, соглашаясь, хватала меня губами за ухо, словно желала сказать что-то тайное. С кровопусканием вышла неприятность. Всё же я давно не брала в руки инструмент, тем более такой допотопный. Сержант послушно надавил на ерёмную вену. Тона бухла и длинная с косым срезом игла, Вот уж не знаю, где лаашья добыла ее. Легко проколола кожу и стенку сосуда. Кровь собирали в глиняный горшок. Кто ж знал, что он окажется с изъяном и, наполнившись едва до половины, треснет? Хотя, подозревая, что виновата неплохая глина и избыток старания, заставлявший так сжимать руки крепче, чем требовалось, залила и снежинку, и меня. Жаль платье. Нарядное было. А пятновыводители еще не придумали. «Руки оторву!» пообещал сержант Тако и добавил пару слов покрепче. «Так хорошенько, покрепче». Потом покосился на меня и сказал «Извините, леди». «Изольда», «Леди Изольда». Иглу вытащили, а рану посыпали горячим пеплом. Откуда-то волшебным образом возникла солома и мешок опилок, и кувшин дегтя, и даже сырая глина. альда на кухне не дали», — пожаловался Сик, хлюпнув носом. «И не леди она». «Леди!» — возразила Лаашья. Она ловко обмазывала ноги снежинки глиной. — Платье дорогой был, раньше был. Туфель дорогой, с камушек. И сгвозданные в глине пальцы вцепились в подол моего несчастного платья. И я вздохнула. Потерявши голову, по волосам не плачут. Вряд ли Лаашья сделает хуже. «Камушек — Камушек! Она сковырнула жемчужину и протянула Сигу. — Я такой муж дарить. Муж любить камушек. — А у тебя, оказывается, муж был. «Несчастный человек!» Сик поднёс жемчужину к левому глазу, потом к правому, лизнул и после всех манипуляций возвратил мне с поклоном. «С чего вдруг такая любезность?» «Быть. Хороший муж. Тёплый. Спать тёплый. Один мёрзнуть. А с муж не мёрзнуть. Я муж камушек дарить. На бусы. У муж мог быть бус». «Лашья, самалы, леди Зольда». Сержант возник рядом со мной, и причина сиговой внезапной честности получила объяснение. Это другой край моря. Ее народом правят женщины, и протектор там не лорд, а леди. Феминистки, значит, воинствующие. Сержант протянул мне относительно чистую тряпку и миску с водой. Да, руки у меня все еще в крови. И надо бы отмыть, пока не засохла. Засохшая кровь тяжело отходят Большой мать высоко сидеть. Далеко глядеть и всех видеть. «Женщин сильный, мужчин слабый, много говорить, глупый, как сик». «Попросил бы», — возмутился сик, но возмущение его было ленивым. Похоже, на самом деле привык он к подобным высказываниям. «Лаашье служить, большой мать, быть хорошей дочерь, злой, много бить, много резать, большой лодка иметь, сестра, много сестра, один сестра хотеть лодк Лаашья и бить Лаашье по голова». Вода в миске становилась розовой, а сержант подсказал. «И на шею попало, вы уж извините, без безруково». «Всякое случается. Лицо у него невыразительное. Возраст и то не определить. Старше двадцати, но тридцать, сорок. Единственная яркая примета — шрам в волосах. Сержант не причинит мне вреда. И если попросить, отведет в замок. Но кому я там нужна? И появиться в нынешнем виде на платье глина, Солома и кровь, и на шее кровь, и в волосах, кажется, тоже. Леди неудачница. Могу я узнать герб вашего дома? Сержант ждал, пока я вытру руки, а кровь забилась под ногти. Теперь останется чёрной каймой. Не знаю. Лаашья грустить, Лаашья знать. Сестра убивать муж Лаашья. Она говорит, муж слабый. Нет детей, другой брать. А Лаашья этот хотеть. Теперь всё». Не знаю, к чему относилось это теперь все. К смерти супруга Ашья, который представился мне тихим подкаблучником, обожавшим воинственную женушку, носившим бусы из жемчуга, возможно, что и серьги. Он убирал, мыл посуду и в свободное время вязал носки на деревянных спицах. Или встречался с другими мужчинами, чтобы обсудить женщин. А имя вашего отца или мужа сказать не поверят. Сочет сумасшедший. «Соврать? А смысл?» «Что ж, сержант оказался понимающим человеком. Будем считать, что вы сирота. Осталось спеть о сиротской горькой доле. Оставайтесь только, сколько хотите. Вы под моей защитой. Сик, лично отвечаешь за то, чтобы леди никто не причинил вреда». «Ты не леди», — шепнул тот, когда сержант отошел. «Знаешь почему?» «Потому что я выгляжу не как леди и разговариваю иначе, и даже не знаю герб своего мужа». Они все твари. У Сига нашелся собственный ответ. Им плевать и на людей, и на лошадей, и вообще на всех. А ты снежинку лечишь. Сержант ее очень любит. Сильно. я так муж любить. Но лаашья уметь жить один. Сержант не уметь. Мужчина. Глупый. Сердце слабый. Снежинка легла, положив голову на колени сержанту. И тот, разбирая гриву на опряде, наплевал ей что-то ласковое. Они нужны друг другу. И значит будут вместе. А я, я и в этом мире получается лишнее.